При общении с людьми из плоти и крови мы чаще всего хорошо понимаем, с кем говорим. Бывают, конечно, неприятные ситуации, очень похожие люди, например, но все же это редкость. Если вы говорите с человеком, который выглядит как ваш друг, то почти наверняка это и есть ваш друг. Благо, технологии еще не дошли до такого уровня, чтобы обеспечить нас возможностью носить повседневные реалистичные маски. С миром духовным все не так просто. Голос в вашей голове — это всего лишь голос. Часто он звучит как ваш собственный или вовсе лишён оттенков. Более того, часто мы лишены и этого. Информация поступает в образах во сне или просто всплывает через осознание. Может быть, ответ приходит через бросание жребия, рун, карт, гексаграмм и дзин. Ни лиц, ни интонаций, ни характерных движений. Да будь даже перед нашими глазами полностью зримый образ. Боги Векан могут представать в крайне разнообразных формах. От всевозможных исторических божеств до очень личных и необычных видений. Так, во время медитации хранителей огня бывали случаи, когда Бог являлся в образе Шона Коннери или Эрнеста Хамингуэя. Но это не были духи мертвых, это был именно Бог. Образность нарабатывается годами, и у векан она может быть почти любой. Бог и богиня — прямые порождения божественной силы, они везде и повсюду. Их сила проявляется даже в мельчайшей былинке. Так что мешает им прийти хотя бы и в образе той самой былинки? Ничего. И они приходят. Как проверить того, кто может быть любым? На самом деле достаточно просто. Нужно проверять не пришедшего, а самого себя. Если быть более точными, то лучше всего проверять соответствие образа в нашей голове. На начальном этапе это крайне сложная задача. Тот, кто только пробует общаться с богами, не может быть твердо уверен в происходящем в собственной голове. Его представления все еще пластичны. Они формируются и оттачиваются как раз в процессе ритуалов и практик. Символы и имена даются ему непосредственно богами, поэтому на начальном этапе, а часто и на более поздних, важнее «никто пришел», важнее «куда вы шли», каким путем и с каким настроем. Во время ритуалов почитания ликов, когда вы только знакомились с идеей веканских богов, вы уже занимались подобным концентрировались не столько на внешнем, сколько на ощущении, которое необходимо получить. Фиксировались на своеобразных эмоционально значимых точках в собственной памяти, живых людях или персонажах с правильными ассоциациями. Вы не просто кидали в пространство призыв или откровенное приглашение: "Заходи, кто хочешь". Нет, прежде всего приходилось настраиваться подготавливаться, определяться с тем, что вы будете чувствовать. Только после этого уже выбранные вами ощущения наполнялись силой божества. Это и есть минимальная проверка. Проверка не богов, а вас самих. Один из самых надежных мистических путей ⁇ путь смешивания двух миров воедино. Он далеко не единственный. Есть те, кто всеми силами старается выйти в астрал, или иным способом уйти далеко за пределы собственной психики и собственного дома. Есть и те, кто принципиально отвергает любые порывы иного мира, кроме строжайше нормированных. Но смешивание миров позволяет даже новичку добиться результата с минимальными рисками. Причина в том, что работа в этом случае делится на двоих или троих для точности. Практик подготавливает самого себя и свое окружение, как дом или внутренний храм. Божественная сила же является к нему, принимая заданную ранее форму. Тут нужно еще раз вспомнить, что Бог и Богиня присутствуют буквально везде. Из их силы воплощен мир, поэтому вопрос чаще всего стоит не в том, чтобы их найти и зазвать к себе а в том, чтобы дать им понять, в каком образе вы обращаетесь к ним, в каком образе хотите видеть. Ваше состояние, подобно фильтру, отсеивает все ненужное. Но когда бог и богиня являются сами по себе, фильтр не удерживает их. Они входят в вас, как в свой храм, в котором все уже готово к их визиту. На практике это означает, что вам потребуется заранее настраиваться на образ благих и могущественных богов, на отца и мать, идущих через века от самого Палеолита, на тех, кто не только плясал у костров первых людей, но и в современном мире всегда находится рядом. Привыкните удерживать в голове эти идеи. Дайте им прочно врасти в вас». Тогда при любом обращении вы уже будете, не задумываясь, посылать вовне образ, который ищете. И это будет образ веканских божеств, а не просто любых сущностей, кто формально соответствует внешности или функции. Самый простой способ добиться этого на первом этапе — концентрироваться на ликах, строго их придерживаться. Годы спустя лики в вашей голове существенно изменятся. Боги подправят их до тех, которые будут отвечать именно вашему с ними общению. Но вначале строго следуйте самым основным образом, данным Викой. В медитациях или на ритуалах не позволяйте себе отклоняться от базовых идей до самого момента явления божественных сил, до получения ответов. Это обезопасит вас и даст набраться опыта. В приведенных выше примерах седьмая и восьмая история тем и спорны, что неведомая сила без всяких предварительных условий напрямую вмешалась в ход событий, дала ответ в неожиданной ситуации. При этом в седьмой истории поведение силы можно было посчитать вполне викканским. В восьмой же истории, с самого начала, человек чувствовал чуждость и сомнительность явившейся фигуры. Сила бога и богини, конечно, была и в ней, но в совсем иной форме. Выходит, спонтанное богообщение невозможно? Конечно, возможно. Более того, с годами большая часть богообщения станет спонтанной. Но с годами и образы Вики войдут в вас прочно до самого основания. В этом смысл любой религии. Рано или поздно вы становитесь воплощением ее принципов, проводником ее основ. И тогда посторонние силы сразу же будут ощущаться вами как чуждые, да и приходить станут редко. Первые свои практики старайтесь строить максимально ответственно и осознанно. Дайте себе почувствовать вкус, звук, цвет и прикосновение именно тех сил, что поведут вас через годы к вашему благу. Не спешите, и тогда вам не придется расхлебывать последствия самонадеянности. Самым простым и очевидным способом поговорить с богами является молитва. В широком смысле это любые слова в виде законченного монолога, обращенного к богам. То есть следующий текст вполне может считаться молитвой. «Боги, сил моих больше нет. Помогите разобраться с этой вечно ломающейся машиной. Хоть намек дайте, что делать?» В повседневной жизни верующий постоянно обращается к богам по множеству поводов, порой даже рефлекторно, без осознания этого факта. Характерно, что даже при таком профанирующем подходе может быть вполне ощутимый эффект. Боги в века не находятся где-то далеко, в высоких горах или темных провалах Земли. Они всегда находятся в окружающем нас мире и даже в нас самих. Поэтому искреннее чувство, вложенное в простые слова, может прекрасно работать. При общении с друзьями, родственниками и даже непосредственным начальством вы ведь редко пишете полноценные развернутые письма, но вам отвечают. То же самое касается богов. Они не всегда ждут официальных текстов. Боги и векан одновременно близкие и далекие. Когда вы начинаете свой путь в Викке, то сталкиваетесь именно с самыми близкими отношениями. Говорите в очевидной форме, просите будничные вещи, вступаете в доступный повседневный контакт. Со временем вы начнете раскрывать глубину богов, их своеобразную протяженность в пространстве и времени. Учитесь видеть не только самые простые взаимосвязи, но и скрытые в глубине происходящих событий. Тогда вы постепенно можете перейти на куда более высокий уровень отношений, порой и со сложной формализацией текстов, ритуалов и практик. Представьте, что у вас был веселый дядя, любитель анекдотов и песен. В детстве выкатались у него на плечах, смеялись над его шутками и даже позволяли себе похлопать его по лысине. А когда подросли, узнали, что дядя не только балагур и хороший мужик, но еще и опытный специалист в области физики полупроводников. Правда, чтобы получить от него толковый совет и помощь в этой области, потребуется уже не по хлопать, а самому хоть немного разбираться в азах и научиться говорить на достойном уровне, хотя бы выучить терминологию. При этом дядя не перестал балагурить, просто вам открылся другой уровень взаимодействия с ним. То же самое и с богами. Чем больше вы практикуете, тем больше открываете в них. И если в случае с дядей есть вполне очевидный предел для открытий, то у богов такого предела нет. Но все начинается с очевидного и понятного общения здесь и сейчас. Молитва может быть предельно проста. Ответ на нее также может быть прост. Попросили помощи — На другой день вдруг нашли в сети материал с подходящей мыслью, которую сможете развить и проработать. Или же не нашли. Тут уж богам решать, в какой степени вы действительно нуждаетесь в помощи. Ответ может быть и прямым, вплоть до перехода на живой диалог. Но в этом случае мы уже выходим за пределы молитвы. Сама суть молитвы в том, что, завершив монолог, мы не ожидаем услышать обращенные к нам слова. Взамен можно получить либо опосредованную помощь, либо знак, либо внутреннее ощущение, что вас услышали. С последним, кстати, легко обмануться и выдать желаемое за действительное. Точность оценки ощущений нарабатывается только с опытом. Молитва не обязательно связана с конкретными бытовыми проблемами. Во многих религиях широко используется практика утренних или вечерних молитв, например, перед сном, праздничных молитв, молитв в трудных жизненных ситуациях, просьбы об исцелении, молитвы против страха, молитвы с просьбой о наставлении на жизненные развилки и тому подобное, благодарственных молитв или даже откровенно прославляющих богов, и многих других. Викка не исключение. Разница только в том, что максимально демократичный подход в Викке допускает во всех ситуациях использование собственных слов, которые откликаются вам самим. Попробуйте говорить от чистого сердца. Боги услышат. В некоторых случаях все же трудно избежать формализации. Например, если вы хотите практиковать вечернее правило перед сном, то желательно каждый раз произносить примерно один и тот же набор слов. Во-первых, это входит в привычку и упрощает применение правила. Во-вторых, вырабатывается рефлекс настройки на молитву. Сказали первые слова правила и перешли в нужное состояние. Погрузились в монолог. В-третьих, исключается возможность ошибки и ухода в сторону во время молитвы. Например, если вы в дурном настроении, то можете начать жаловаться и вовсе потерять концентрацию. Конкретные слова молитвы помогут остаться в рамках. Такой подход часто называется «молитвословием». В язычестве этот термин используется редко, но он отражает различия между искренними словами от души и строгой словесной формулой, которая зачитывается на молитве. Применение формулы не означает отказ от искренности, но уменьшает затраты на подбор слов, на обдумывание и творческие трудности. В конце концов, мы даже с собственной семьей не всегда можем каждый день сесть и искренне рассказать им о том, как прошел день. Общаться с богами будет не легче. Давайте посмотрим на примеры молитв, которыми вы можете воспользоваться. Вот простая молитва к Богу в ситуации, когда вы находитесь в сметенном состоянии духа, отчаялись, боитесь и не знаете, как жить дальше. Повторять эту молитву можно по кругу по несколько раз. Если у вас есть четки, то можно читать ее на каждую бусину. Ты, стоящий за правым моим плечом, удержи меня, даже если я обречен. Удержи на краю над бездной и в пустоте, если я хоть на что-то горжусь тебе. Образ богини, стоящей за левым плечом, и бога, стоящего за правым, во время молитвы довольно частое явление. Но если вы воспринимаете по-другому, то можете поправить молитву для большего соответствия. В принципе, молитва может использоваться также для обращения к богине. Просто поменяйте в тексте плечо и держите в голове образ богини. Не бойтесь экспериментировать. Простая молитва перед сном. «Велик Бог, велика Богиня, силы ваши велики. Подвластны вам и день, и ночь, и всякий бодрствующий, и всякий отходящий ко сну. Сохраните мой покой и дайте мне мирные сны грядущей ночью. На вас уповаю, да будет так». Чуть более сложная молитва перед сном. «Великий Бог и Великая Богиня, подвластны вам границы миров и двери в ней, подвластны и то, что по одну сторону границы, и то, что по другую, подвластны и то, что движется между. В час усталости, смежая веки, я закрываю двери и не ищу путей. И если суждено мне и во сне идти путями между миров, то лишь вашими путями». И если суждено мне видеть откровения, то лишь ваше откровение, и если суждены мне встречи, то лишь с вами. Да прибудут и дух мой, и разум мой, и плоть моя под вашей защитой. Да будет так. Молитва в случае болезни. Извечный Отец, волею Твоей разгорается жар и дуют моровые ветра. В Твоей власти изгнать их. Извечная мать, волею Твоей распадается живое в прах и захлестывает боль. В Твоей власти остановить их. Перед вами стою открытый прост, но в руках моих страдание, но в теле моем болезнь. Скажет ваша воля, и иссякнет страдание. Скажет ваша воля, и выйдет вон болезнь. Даруйте мне ваше очищение. «Даруйте мне ваше избавление, даруйте мне ваше исцеление. Да будет так!» В общем виде простые молитвы строятся по одному и тому же принципу. Вы вполне можете составлять их сами. На актуальные для вас темы искренне и открыто. Боги услышат вас, а зафиксированная вами и понятная вам форма поможет в чтении. Прежде всего нужно обратиться к богам, либо отдельно к богу, либо отдельно к богине, либо сразу к обоим. Если боги дали вам конкретные имена для вашей практики, то используйте их. В противном случае достаточно будет слов «бог», «богиня», «отец» и «мать». Конкретный образ божеств при этом присутствует в вас бессловесно, как образ, к которому вы обращаетесь. Хорошей практикой будет добавить эпитеты, указывающие на особую роль богов, на их величие или изначальность, либо на близость к вам. Можно подобрать индивидуальные эпитеты, которые будут вам откликаться сильнее всего. В свое время Булат Куджава прекрасно использовал в своей песне эпитет «Зеленоглазый», отмечая роль и близость бога для него. У вас могут быть свои личные предпочтения. Главное, чтобы вы ощущали соответствие богов Вики в вашем личном восприятии и обращенных к ним слов. Далее указываем на особые возможности богов, на сферы и влияние, над которыми они властвуют. Ведь если мы просим, то лишь потому, что знаем, у них есть власть помочь» они могут порождать важные для нас сущности и изгонять их, как в примере молитвы о здоровье. «Волею твоей разгорается жар и дуют моровые ветра, в твоей власти изгнать их». Слова могут быть максимально просты, вплоть до «ты могучий, ты все можешь» и «довольно этого» но более точное обращение увеличивает вашу вовлеченность в просьбу, делает ее более личной и значимой. Чем больше проработки в молитве, тем больше вы вложите своей настоящей мольбы искренней силы, тем ярче будет связь между вами и богами. После этого непосредственно указываете в молитве, о чем просите и завершаете молитву словами да будет так или «На вас уповаю» или любыми другими, которые однозначно закрывают обращение. В заклинаниях подобное завершение носит название «замок». Вот и в веканской молитве можно использовать такой замок. Одним из его вариантов будет повторное обращение к именам богов. Либо указание на то, что вы дорожите божеством и любите его, поэтому обращаетесь к нему и надеетесь на него. Ничего страшного, если результат будет не слишком поэтичен. Молитва — не стихотворение. Хоть иногда стихотворная форма и используется для усиления образов. Главное, чтобы ваши вопросы, ваши желания и просьбы были выражены искренне и ясно. Красота слога вторична и не влияет на результат напрямую, хотя может помогать вам при чтении молитвы, если вы чувствительны к искусству. Если говорить про благодарственные молитвы, то с ними все примерно так же, стои лишь разницей, что вы указываете особенно значимые и важные для вас черты богов, которыми восхищены или за которые благодарны а вместо просьбы звучат слова восхищения. Благодарственные молитвы хорошо заканчивать вариациями на тему слов «Оставайтесь со мной и впредь, всю мою жизнь и каждый мой день». Таким образом, вы приглашаете богов в свою жизнь, укрепляете связь с ними. Молитвы могут стать повседневной практикой, сопутствующей любым вашим делам и задачам. Ответ на них редко будет ярким и наглядным, но в том или ином виде вы его получите. Чаще всего в виде изменений в собственной жизни и душе.